Шепот лишайников. Саша ощутила за спиной холодную стену тумана. Ну почему именно сейчас, когда они были почти у цели? Первого волка они обнаружили здесь, среди скал. Значит, исток Черной реки тоже где-то недалеко. Туман и парк стремились помешать им добраться до пункта назначения и пережить их приключения. Саша сжала кулаки. «С нами такой номер не пройдет. Мы выдержим это испытание. Мы доведем дело до конца». История еще не закончена. «Саша!» — позвала Хлоя, и ее крик эхом отдался от скалы. «Я вас не вижу!» — крикнула Саша. Под ногами что-то зашипело. «Смола! Она их поглотит!» Времени оставалось все меньше. Саша в последний раз взглянула туда, где, по ее мнению, находились ее друзья. «Придется прыгать». Оставалось только молиться о том, чтобы на пути к скале сохранились фрагменты чистой лесной почвы. Саша прыгнула, вытянула правую ногу и приземлилась. Она сразу поняла, что что-то не так. Фродо в панике порхал над ее головой. Сапоги погрузились во что-то мягкое. А, -а, -а, -а, а Яркий луч света прорвался сквозь тьму и осветил землю под ногами. Она погружалась в черную смолу. Все глубже. К счастью, она заметила перед собой ствол дерева. Здоровый, без смолы и прогнившей коры. Саша легла на живот, вцепилась в ствол и смола, шипя и чмокая, отпустила ее. Вязкая жижа брызнула ей на руку, и Саша вскрикнула. Но она справилась. Яркий луч света исходил от двух фигур — Хлоя и Генри. Ее подруга держала в руках мешок, а Генри держал на руках жемчужинку. Они были совсем рядом. Саша собралась с духом, прыгнула в последний раз и... Приземлилась на камень рядом с Хлоей. «Ура! Ты это сделала!» Вне себя от радости вскричала Бэкс. Саша сорвала с ног сапоги. Ее руки горели, как в огне. «Вода!» «Мне нужна вода!» Генри бросился к ней, открыл пакет с провизией Хлои и вылил все содержимое бутылки на руки Саши. Наконец, жжение прекратилось, и Саша устало прислонилась к скале. «Мы едва спаслись!» «Это было...» Хлоя подыскивала нужные слова. «Незабываемое приключение?» подсказал Генри. «Незабываемое...» «И удивительная!» — пропищала Бэкс. Была бы воля Саши, она бы больше не вставала. Уснула бы прямо тут. Но у мира историй были иные планы. «Саша, нет времени отдыхать!» Хлоя потянула ее вверх. Жемчужинка предостерегающе зарычала. Над ними сгущалась стена тумана. «О, там что-то есть!» Выдохнула Саша. Хлоя схватила ее за руку. Мы застряли. Генри в отчаянии провел рукой по волосам. «Не может быть!» Саша отчаянно пыталась придумать выход, и тут она кое-что вспомнила. «Волк!» — крикнула она и побежала. «Он стоял здесь и исчез между валунами!» Она принялась ощупывать камни, пока Генри и Хлоя, как парализованные, смотрели на приближающуюся стену тумана. «Ну же! Помогите мне искать! Здесь должна быть пещера, туннель или проход, ведущий в скалу!» Острые камни впивались в ее босые ступни, но она не обращала внимания на боль. Саша подтянулась, перелезла через кучу каменных обломков и спрыгнула вниз на камень с острыми краями. Жемчужинка стремительно пронеслась мимо нее и исчезла на склоне горы. Хлоя карабкалась за своей собачонкой. «Жемчужинка, подожди, ты куда?» «Там есть проход!» — крикнула Бэкс, барабаня по земле задними лапками. «Будем надеяться, что он достаточно широкий», — воскликнул Генри, помогая Саше подняться. «Давай, давай, мы справимся!» Они обогнули еще один валун и обнаружили расщелину, которая немного выделялась на фоне скалы. «Волк, скорее всего, скрылся сюда!» — кряхтя произнесла Саша. Новая надежда придала ей сил. Она убрала руку с плеча Генри и следом за Хлоей, Жемчужинкой и Бэкс скользнула в расщелину в скале. Генри поспешил за ней. Сокол пулей влетел в расщелину ровно в тот момент, когда молочно-белое щупальце обвилось вокруг скалы. Хлопая крыльями, он опустился на плечо Генри. Саша оторвалась от Генри и с большим трудом ковыляла сама. — Ну, отлично! — Саша спокойно обошлась бы и без присутствия хищной птицы. К счастью, ее окружала такая черная тьма, что ей не пришлось выдерживать пронзительного взгляда сокола. Саша неловко вытянула руки и пробиралась вперед на ощупь. Мешок Хлои засветился. ⁇ Что это такое? Откуда у тебя эти... ⁇ Удивленно спросила Саша. ⁇ Светящиеся камни ⁇ договорила за нее Хлоя. Я вынесла их из комнаты с чем угодно, помнишь? ⁇ Саша стала совестно, ведь она считала камни Хлои ненужным хламом. А теперь они освещали им путь и вели по узкому туннелю. После первого поворота Саша остановилась. «Неужели туман до сих пор нас преследует?» Хлоя вздрогнула. «Я ничего не чувствую». Она подняла свой мешок. Кругом царила мертвая тишина. «По-моему, туман отступает», — сказал Генри. Хлоя осветила каменную стену, заросшую плотным слоем лишайника. Что «Что это за странные растения?» — с любопытством спросила она и протянула к ним руку. Жемчужинка залаяла, предупреждая хозяйку, но Хлоя ухватилась за тугую прядь коричнево-зеленых стеблей и в ужасе отдернула руку. «Учиться на ошибках — это не для тебя, верно?» — нервно спросил Генри. Жемчужинка заскулила. «Успокойтесь, ничего страшного не произошло» пробормотала Хлоя. Бэкс навострила ушки. «У лесных растений своя магия». Послышался какой-то шум. «Это волки?» прошептала Саша, и ее спина покрылась мурашками. «Нет, не они!» ответила Бэкс и прыгнула вперед. «Идите сюда! Нужно поскорее найти исток!» «Отлично! Наконец-то родился хороший план! «Чем быстрее мы отсюда выберемся, тем лучше», — сказал Генри и побежал за зайчихой. «Как же здесь жутко!» — сдавленно пробормотала Хлоя. Вой стал громче и почти напоминал плач. «Скорее всего, это растение», — задумчиво произнесла Саша и поспешила за друзьями. «Ты их разбудила или что-то в этом роде?» Хлоя молча продвигалась дальше, сжимая в руке свой мешок. Жемчужинка семенила рядом с ней. Вскоре они оказались возле небольшой пещеры, из которой выходило несколько коридоров. Стены туннелей покрывал плотный слой растений. Саша прислушалась. «Я больше не слышу реки. Этот странный вой или шепот такой громкий!» Мне от него не по себе. Саша устала, и ее охватило уныние. Во что они вляпались? Разве это не полное безумие? Да и по плечу ли им такие задачи? Как они найдут источник? Как победят волков? Как им вообще пришла в голову абсурдная идея сразиться с этими злобными тварями? Ее охватили сомнения и ужас. Хлоя испуганно прижала жемчужинку к себе. «Этот жалобный шепот! Он заставляет меня чувствовать себя такой...» «Подавленный!» — подсказала Саша. «Никчемный!» — воскликнул Генри. «У меня такое же ощущение. Может, нам повернуть назад? Мы никуда не пройдем, все это бессмысленно!» Он в замешательстве поворачивался то туда, то сюда. «Только бы знать, откуда мы пришли!» Он наморщил лоб. «Я больше не вынесу этого! Я хочу выйти отсюда, выбраться из этой горы!» Саша переводила взгляд с одного коридора на другой. Она тоже не помнила, через какой туннель они вошли в пещеру. «Да какая разница! Давайте войдем в любой туннель! Не можем же мы вечно тут торчать! Нам пора уходить!» «Полагаю, мы пришли отсюда», — сказал Генри. «А вот и нет», — возразила Хлоя и опустила жемчужинку на пол. «Я предпочитаю доверять волшебному дару жемчужинки. Она нас отсюда выведет. Жемчужинка, дорогая, куда нам идти?» «Жемчужинка, дорогая, волшебный дар жемчужинки! передразнил ее Генри. «Несколько дней назад ты даже не знала, что такое бывает. Я ориентируюсь в этом парке и говорю вам, нам нужно в этот туннель!» С каждым словом его голос становился все громче, и Генри, как разъяренный бык, нырнул в один из туннелей. «Куда это он?» Бэкс взбудораженно скакала вокруг. «Со мной что-то не так, мой нос!» «Мои уши! О, Господи! Мои уши!» «Ну и иди! Посмотрим, что из этого получится!» Гневно крикнула Хлоя вслед Генри. Саша заткнула уши. Жемчужинка побежала, Хлоя за ней. Шепот растений и споры друзей сводили Сашу с ума. «А теперь помолчите! Бэкс, что здесь происходит? Генри!» «Нам нужно держаться вместе! Мы...» Саша металась по пещере. Фрода жалобно ворковал в своем гнезде. «Генри! Хлоя! Бэкс!» Ее друзья исчезли. Раздался треск. Или это шептались растения? Саше тоже захотелось поскорее отсюда удрать, подальше от этого жалобного завывания. Она бросилась в ближайший коридор и помчалась по нему с такой же скоростью, с какой неслись ее мысли, и остановилась только после второго поворота. Без Хлои и ее светящихся камней здесь было совсем темно. Саша мгновенно осознала, что совершила огромную ошибку. «Хлоя! Генри!» Зря она побежала сюда одна, зря не подумала о последствиях. Теперь вокруг не было никого, кроме Фрода и шепчущихся лишайников.